Глава 18. Сахаров вернулся с задания по добыче денег хмурый и раздраженный, а троица разведчиков какие-то квелые, будто прибитые веником мыши. Подчиненные Сникерса тоже были хмурые, как и их командир, но в отличие от разведчиков не такие прибитые. Разговорить удалось Бамута, который в отличие от всех остальных участников операции выглядел вполне живым и готовым к общению. Оказалось, что коммерс, которому Сахаров с его губкомпанией компанией зарулили первым, оказался тертым калачом и начал стрелять сразу, как только на его пороге появились незваные гости. Скорее всего, как сказал Сахаров, коммерсант сидел на изжоге, поэтому и начал шмалять первым. Если перевести эту фразу на нормальный и понятный язык, то означало она примерно следующее. Коммерсант жил в постоянной тревоге за свою жизнь, и как только на пороге его жилища появились опасные типы, Сразу же начал стрелять из автомата. Коммерсанта не остановил даже тот факт, что за его спиной стояла жена и двое малолетних детей. Нападающая сторона не стал особо миндальничек и огрызнулась в ответ двумя точными выстрелами. Глава семейства получил ранение, несовместимое с жизнью, его жена получила легкое ранение руки. Кстати, женщина получила свое ранение, закрывая своим телом детей. Дом в быстром темпе обыскали, сев с деньгами забрали целиком, хозяйки перевязали рану. На выходе столкнулись с делегацией местных жителей, которые скопом пришли отбивать своего односельчанина. Пришлось стрелять в воздух и махать прикладами. Вроде вырвались, но, несмотря на активные действия команды Сникерса, все равно на выезде из села в кузов переднего Хамви влепили автоматную очередь. В ответ Бамут огрызнулся из пулемета. А пулеметчиком Бамут был хорошим, буквально от бога пулеметчик. Короткая ответная пулеметная очередь снесла двоих местных. Вот и получилось, что операция по добыче материальных средств привела к тому, что российские диверсанты в процессе разбойного нападения убили троих мирных граждан. Вот такие пироги. Причем ни Сахаров с его парнями, ни Бамут с его пулеметом не очень-то переживали по поводу произошедшего. А вот Метла со своим напарником как раз наоборот, испытывали совершенно противоположные чувства. Денег, кстати, добыли 100 тысяч американских долларов. Еще было золотишко в ювелирных изделиях на полкило, и большой пакет с белым порошком внутри. Порошок тут же уничтожили, растворив в ведре бензина. «Нафиг мне нужна наркота в отряде». Хоть Сахаров и заверял, что ее можно выгодно толкнуть, но безопасность дороже. «Знаю этих солдатиков. Они часть приныкают для личного пользования, а недостающий вес разбодяжат мукой». Видеообращение к британским воякам записали с первого раза. Причем Сюткин все сделал практически один. Он ролик смонтировал и отрубленный голову соорудил, И даже в роли главного злодея тоже участвовал боец Пшонкин, собственной персоной. Я, когда просматривал получившееся видео, даже не поверил собственным глазам. Уж больно все было сделано профессионально на высшем уровне. Я бы, к примеру, сделал бы все проще. Сел бы за стол и прочитал текст по бумажке примерно следующего содержания. «Гребаные вы англосаксы! Пиздец вам! Мы вас теперь резать будем, как цыплят!» Хотите избежать смерти? Валите нахуй из Крыма. С этого дня каждого британского подданного ждет смерть. Это вам месть за теракты в Крыму в 2018 году. Вешайтесь, суки. В общем, сделал бы что-нибудь в этом роде, но Сюткин все сделал по-своему. И надо сказать, что вышло у него намного лучше. Видео снимали на свежем воздухе. Пшонкин облачился в сапоге и гладко выглаженную форму Королевской гвардии Великобритании. Ярко-красный мундир, черные штаны, золотые пуговицы и здоровенная меховая шапка. Униформу раздобыл Сникерс где-то на барахолке в Симферополе. Шапка, правда, была из искусственного меха, но при записи ролика это было не особо заметно. В одной руке у Сюткина был револьвер, а в другой — кавалерийская сабля. У ног лежал окровавленный мешок, по очертаниям которого можно было судить, что внутри находятся отрубленные человеческие головы. Сюткин обратился к зрителям на английском языке. Причем он начал издалека, с истории Крымской войны 1853 года, а именно с одного эпизода на этой войне, который англичане до сих пор помнят и о котором снимают фильмы, слагают стихи и пишут песни. Атака легкой кавалерии, героическая, но катастрофическая по последствиям атака британской кавалерии под командованием лорда Кардигана на позиции русской армии во время Балаклавского сражения 25 октября 1854 года. Кстати, если кто не знает, то русскую народную шапку-маску-балаклаву, которую так любят в военных подразделениях на всем постсоветском пространстве, придумали как раз англичане во время той самой Крымской войны. он разглагольствовал несколько минут, проводя параллели между теми и нынешними событиями. «Дескать, тогда цвет вашей аристократии полег под залпами русских пушек вследствие неправильно отданных и понятых приказов. И теперь простые британские подданные будут гибнуть только из-за того, что два года назад Ми-6 устроила теракты в Крыму, и русские теперь будут мстить. После речи Пшонкина появился сюжет с расстрелом ЧВКшников. Оказывается, Сюткин снимал все происходящее несколькими камерами. Он так ловко смонтировал сюжет, что получился неплохой ролик в стиле экшен. Видеоролик начинался с того, что британцы подло бьют в спины украинским военным. Потом крупным планом снопы минометных разрывов и наезд камеры на развивающийся британский флаг. Следующий сюжет — кинжальный огонь по британским воякам. Крупным планом — бамут, хладнокровно бьющий из пулемета длинными очередями и падающий на землю под свинцовым потоком сотрудники ЧВК Иринии. Последняя картинка — я, собственной персоной, деловито отрубающей головы мертвым англичанам. И все это под британской heavy metal Iron Maiden, которые исполняют свой сингл «The Trooper» в переводе «Кавалерист». Песня написана по мотивам все той же атаки легкой кавалерии. Ну а в конце текст стихотворения Альфреда Теннисона «Атака легкой бригады». Там Пафос описывается, как круто погибли 600 англичан, вздумавших в лоб атаковать русские позиции под перекрестным огнем фланговых батарей. Вот прям красиво получилось. Мне очень понравилось. Все-таки Сюткину с его талантами место не на передовой, в сыром окопе, а где-нибудь в тылу, в отделе пропаганды и идеологической борьбы. Там от него было бы намного больше пользы. А, да, я чуть не забыл. Сюткин же в ролике скрыл мое лицо и Хари наших бойцов, наложив на них изображение медвежьих морд и лица известных на весь мир приверженцев ЗОЖа и ПП Петрова и Баширова. Получилось, что голову англичанам рубит медведь-головый монстр, а на заднем фоне на броне БРДМа маячат Петров и Баширов с автоматами АКС в руках. Снятый ролик был отправлен в центр, там его одобрили, добавив в список погибших в бою британских подданных и их старые армейские семейные фотографии. Когда я просматривал финальную версию «Детище Сюткина», которую и слили во всемирную паутину, то мне стало даже немного жаль английских вояк. Вот так за здорово живешь попали, как кур в ощупь. Жили себе дожили, не тужили. Родились на своих британских островах, закончили школу, потом пошли в армию, служили там. Мотались по всему миру, выполняя задания Родины. Создали семьи, наплодили детишек, чтобы заработать побольше денег для этих самых детишек, записались в ЧВК. Стали понемногу учить туземцев военному делу, а потом бац! попали в Крым, где им обычные штыковой лопаты голову и оттяпали. Лопатой, Карл, обычной лопатой. Ни саблей, ни гильетиной, да на худой конец остро заточенным штык-ножом, как делали на камеру боевики ИГИЛ. Нет, обычной грязной штыковой лопатой, которая, напомню, не является боевым оружием. Ну вот как с таким противником можно воевать? Ты, значит, к ним со всякими технологиями типа стелс, разметом умными управляемыми снарядами ракетами которые выстрелил и забыл БПЛА, дроны роботы и прочие девайсы они тебе по хребту штыком старые местами ржавой лопата и голова прочь одно слово дикарис. В самом конце, в последнем кадре, который сдержался на долгих 20 минут, список сотрудников английских спецслужб и их пособников, которые непосредственно участвовали в разработке и проведении теракта в Крыму. Часть фамилий, к моей великой радости, были взяты в траурные рамки, что означало, что они уже мертвы. Значит, там в центре не забыли и не простили гибель российских граждан. Значит, все это время держали руку на пульсе, отыскивали виновных, уничтожали их по-тихому. После размещения ролика Сюткина в сети, которые, к тому же, еще и начали массово продвигать, военная обстановка в Крыму вновь пошла в разнос. Ну как такое можно стерпеть, чтобы на территории захваченного полуострова действовала группа российских диверсантов, которая самым наглым образом при помощи артиллерии уничтожает целые воинские подразделения украинских союзников? Мало того, что они, падлы такие, об этом ролике снимают, Всячески хвастают этим, да еще и имеют наглость диктовать свои условия. Видите ли, не нравится им присутствие британского контингента на территории Крыма. В течение трех дней после первого появления ролика в сети на британские военные части, размещенные не только в Крыму, но и в Украине, как из рога изобилия, посыпались несчастья. То фугас на пути следования английского патруля сработает, то на колхозном рынке Симферополя зарежет двух британских солдат, То кто-то всадит из РПГ по в Севастопольской бухте британскому корвету. То на английский военный лагерь, размещенный в Балаклаве, обрушится минометный огонь, а потом еще и прилетит ракета из Птура. Когда в 2018 году в Крыму произошла серия кровавых терактов, то в них пострадали не только крымчане. Погибло много и украинцев, которые привыкли отдыхать на полуострове у своих родственников. Когда стало известно, что в тех кровавых событиях виноваты англичане, то по всей Украине прокатилась череда кровавых разборок и убийств. Так, на военном полигоне «Широкий Лан», где британские военные инструкторы обучали бойцов ВСУ управляться с английским вооружением, были убиты шесть британцев. Их хладнокровно расстрелял в упор один из бойцов Национальной гвардии. На допросе виновный заявил, что это была месть за гибель его родственников в Крыму. В Киеве возле здания британского посольства, расположенного на улице Десятина, дом 9, прогремел взрыв. Взорвался легковой автомобиль, начиненный взрывчаткой. Погибло двое сотрудников охраны посольства и шесть прохожих. Еще 12 случайных киевлян были ранены. Все раненые и погибшие граждане Украины. Также в Украине начался массовый флешмоб раскрочь английский автомобиль», Вандалы начали массово вредить и ломать Лендроверы, Бентли, Ягуары, Роллс-Ройсы и Мини. Если владельцы авто замечали хулиганов, то возникали короткие стычки и самосуды, потому что, как правило, подобные автомобили принадлежали только богатым и влиятельным особам, и тут уже в дело вступала классовая неприязнь. Сникерс смог с помощью своей польской пассии завести нужные знакомства с артиллеристами в одном из украинских арт-дивизионов. Мало того, Сахаров не ограничился передачей аванса за возможный артиллерийский удар по партизанам, которые приедут за еженедельные порции горючки. Нет, Серега Кашин наладил с арт-дивизионом взаимовыгодный бизнес. Мы им поставляли камень, песок и тырсу для строительства в обмен на ГСМ и пару грузовых машин. При этом Сникерс умудрился еще и взрывчаткой у них разжиться, мотивируя тем, что она нужна для проведения дальнейшей разработки в карьере. Да, и, кстати, со слов Сахарова, они теперь пользовали польскую журналистку вдвоем с майором-артиллеристом. Как заявил Сникерс, так выходило дешевле. Полячка оказалась деловитой особой и выкатила ценник за пользование ее телом. Можно было сказать, что все складывается как нельзя удачно, если бы не множество «но». Во-первых, украинские и натовские спецы из военной полиции и СБУ активно рыли носом землю в поисках российских диверсантов то есть нас. Вопрос тем, кто уничтожил комендатуру в Мускатном, а вместе с ней целый пучок высокопоставленных сотрудников ФСУ и СБУ остался открыт. Но тут нам, как ни странно, пока везло. Разбойничий налет Сахарова на коммерсанта и убийство трех мирных граждан сыграло нам на пользу. Уже на третий день после перестрелки в селе к нам в расположение заявился следак военной прокуратуры в сопровождении десятка спецназовцев и начал активно вымогать взятку. Без всяких прелюдий и страха быть наказанным за свои противоправные действия, следователь тут же выложил свои карту на стол. Следствие доподлинно известно, что убийство трех граждан и кражу денежных средств совершили сотрудники вашего ЧВК. Поэтому вариант у вас два. Либо вы нам сдаете кого-то из своих на роль козла отпущения и делитесь малой денежкой в размере, скажем, 20 тысяч долларов, либо мы тормозим дело и все сваливаем на партизан. Ну а с вас уже 50 тысяч долларов. А если вы не согласны, то тогда мы объявляем ваш отряд российскими диверсантами, которых сейчас активно ищут на территории Крыма, и подводим всех под расстрельную статью. Вот такой вот поворот. Следователь военной прокуратуры требует взятку, угрожая повесить на нас клейму российских диверсантов. Пришлось раскошелиться на 50 тысяч долларов. Правда, Сникерс так просто не сдался. Он долго торговался, заламывая себе руки, рвал волосы на голове, утверждая, что все это поклепы, грязные инсинуации конкурентов. Но следак был тертым калачом и прекрасно владел техникой деловых приговоров и опытом выбивания денежных знаков с Я понимал, что подобное везение долго не продлится, рано или поздно противник выйдет на наш след. Во-вторых, к предыдущим вопросам добавился еще нюанс с бритишами и их подданными, которым лопатой рубят головы. Этих же негодяев, то есть нас, надо найти и немедленно поставить к стенке. В небе постоянно шныряли дроны и разведывательные беспилотники. Часть техники мы спрятали в карстовых пещерах, остальные машины перекрасили и частично переоборудовали, камуфлируя их под гражданские модели. Также, чтобы не выделяться на общем ВСУшном фоне, пришлось чуть ли не каждый вечер изображать пьяные гулянки и дебоши. Стреляли в воздух, пускали осветительные ракеты и орали «Слава Украине! Героям слава!». В-третьих, сама по себе военная обстановка в Крыму с каждым днем все больше и больше накалялась. Турция перебросила на полуостров слишком много своих войск, складывалось впечатление, что в самом скором времени Крым станет не украинским, а турецким. Сейчас на полуострове турецких вояк было всего на 20% меньше, чем бойцов ВСУ. Но поскольку турки были лучше вооружены и подготовлены, ни у кого не оставало сомнений, кто выйдет победителем, если вдруг завтра турецкие вооруженные силы сойдутся в открытом боестолкновении с ВСУ. Турецкая армия и флот контролировала полностью порты Феодосии, Ялты, Евпатории и частично Севастополя. При этом европейские страны, наоборот, частично начали выводить свои контингенты. Складывалось стойкое впечатление, что где-то там, в высоких кабинетах, военные натовские чиновники уже договорились, чей флаг будет развиваться над Крымом. И вот этот момент был самым напряженным. Потому что одно дело воевать с ВСУ и относительно небольшим контингентом войск НАТО, и совершенно другое дело воевать с турецкой армией. Турки подходили к делу основательно – Помимо военных, они завозили на полуостров и гражданских, которых массово заселяли в южных районах Крыма. Пока, конечно, число переселенцев было относительно незначительным, но всему свое время. Опять же, непонятно было, почему командование на Большой Земле тянет с десантной операцией и освобождением Крыма. Изначально я думал, что как только мы нанесем первый удар и столкнем лбами турков и укропов, так тут же, воспользовавшись общей суматохой, начнется высадка десанта в окрестностях Керчи. Но этого не произошло. А мы, между прочим, в тылу врага уже три недели. Через пару дней Новый год. Вообще херня какая-то творится», — глубокомысленно заявил Сникерс, перекатывая в зубах огрызок незажженной сигареты. Павло мне вчера по большому секрету рассказал, что на той стороне Керченского пролива готовят для десантной операции полк полторы тысячи осужденных за военные преступления бывших вояк по факту смертники-штрафники. Известна даже точная точка и время, когда и где будет производиться высадка. Прикиньте, Кропа даже приготовили позиции для арты. Планируют загодя выдвинуться и расхеренячить все в пух и прах. Под это дело даже тренировки проводят. И где будет высадка? Вело поинтересовался я, рассматривая новые данные, поступившие на планшет из центра. Здесь, поблизости, в районе Феодосии, между мысом Апока и Приморским, По плану российского командования полк должен отрезать весь Керченский полуостров по линии Акманайских укреплений. Ну, как мы в свое время планировали сделать. Ты же помнишь? Помню. Вот только у нас за спиной был тыл, а у этих что будет? С одной стороны Феодосия, забитая турками, с другой стороны Керчь, в которой батальон Готеланд численностью в тысячу штыков стоит при поддержке вертолетов и расквартированного там же полка морской пехоты. Даже если они нормально высадятся, и украинская арта их сразу же не выбьет, и они займут указанные позиции, то сколько они продержатся на два фронта? Час, два. Какой в этом смысл? Ну, так штрафники, хули их жалеть? Опять же, возможно, это операция прикрытия, а на самом деле высадка будет в другом месте. Ну, может, штрафников и правда не жалко, но а насчет высадки, то по факту высаживаться можно только в окрестностях Керчи. Все остальное побережья Крыма слишком далеко от побережья Краснодарского края и, соответственно, непригодно для полномасштабной дистантной операции. Все прибрежные Крымские воды Черного моря контролируются военными кораблями ВСУ и их союзниками. Может, это фуфло? Дизу укропом втюхали. А те и рады стараться. Блин, хотя и тут не очень сходятся. Все здоровые люди понимают, что силами одного полка ничего не сделать. «В общем, скоро все сами узнаем», — подытожил Сытин. Дожить бы только до этого скоро!» «Твою ж мать!» — Огорошина произнес я. Ни хрена себе!» «Что там?» — заинтересовался Сникерс. Центр скинул координат объекта, который мы должны уничтожить. «И?» «На, сам погляди!» Я развернул экран планшета, чтобы всем присутствующим было видно. «Ну как вам?» «Охренеть!» У Рыжикова глаза полезли на лоб от удивления. «Блин, за такую цель героя России надо давать!» произнес Сникерс. «Грады плохо подойдут для такой цели. Хорошо борожиться гаубицами до 30 У них в номенклатуре есть противотанковые и кумулятивные снаряды. Они, конечно, редкие. Чаще используют обычные осколочно-фугасные боеприпасы с повышенной мощностью ЗОВ-56. Но на самом деле они есть», внес первую здравую мысль лейтенант Топкин. «А сколько времени у нас есть для выполнения поставленной задачи?» «Три дня», — отозвался я. «Эсминец-дефендер прибудет в порт Феодосии завтра к вечеру и простоит три дня. Наша задача – не дать ему уйти отсюда».